Том 392 Верховный суд США, страница 1, 1968 год. 31 октября 1963 года опытный полицейский детектив Макфаден увидел двух подозрительных мужчин, которые прогуливались возле витрины магазина, заглядывая внутрь. Он понял, что это наводчики, которые наблюдают за магазином в готовя налёт или ограбление. Мак Фадэн патрулировал данный район Кливленда в течение последних 30 лет и ни разу не встречал этих двух типов, хотя, казалось, знал всех. Он занял наблюдательную позицию в метрах в 100 от магазина. Через какое-то время к этим двум персонажам подошёл третий. О чём-то все пошептались, потом третий ушёл, а оставшиеся двое некоторое время продолжали наблюдение, а потом пошли по той же улице, по которой ушёл третий.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 Там он снял с тери куртку и вынул из её кармана револьвер 38-го калибра. Затем приказал всем троим встать лицом к стене и поднять руки, после чего ощупал верхнюю одежду двух других задержанных. Ещё один револьвер он нашёл у второго наводчика. Его фамилия была Чилтон. У их сообщника по фамилии Кац оружие было. Но судья Макфадден показал, что обыск был поверхностный. Он только ощупал верхнюю одежду на предмет выявления оружия.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 Нечёткий ответ на вопрос полицейского мог быть недостаточен для полноценного обыска, но вполне достаточен для поверхностного, просто в целях самозащиты. Главный судья Верховного суда Орен, который писал текст решения за большинство, согласился с судом нижестоящей инстанции, что ответом на вопрос полицейского часто может быть пуля. Поэтому заряженный пистолет, обнаруженный во время поверхностного досмотра, может быть представлен в суд в качестве доказательства. Главный судья Оренс щёл, что действия Макфаданы были разумны и минимально необходимы для нейтрализации потенциальной опасности. Я оставил в силе вердикт виновен, вынесенный судом нижестоящей инстанции.